«Пока стараетесь, я уже кое-что сделал». «Что именно, ваше превосходительство?» Выбил триста пар сапог. «Пришлось униженно просить интенданта». «Но на что не решишься, лишь бы уберечь солдат?» «Завтра же, майор, поезжайте в Габрово, найдите там интенданта восьмидесятого корпуса и доставьте сюда сапоги, все триста пар». «А как же полушубки?» Кто их получит, — забеспокоился майор, — это уж вы сами решайте. Но чтобы завтра и полушубки, и сапоги были в полках. Деловой разговор перерос в личную беседу. Словоохотливый гость рассказал, как в Петербурге на расхват покупают газеты, в которых публикуются военные сводки с Балкан, и особенно, когда описывают подвиги скобелевцев. Женщина не спускала с генерала глаза, ловила каждое его слово, и это не ускользнуло от торгаша. Он вдруг заторопился, сослался на какие-то неотложные дела. «Да куда же вы на ночь глядя?» — пытались его отговорить. Но напрасно они удалились, несмотря на явное нежелание его спутницы. А зима меж тем прочно вступила в свои права. Ударили редкие для этих мест морозы, бесконечно валил снег. Острый порывистый ветер наметал высокий порой в человеческий рост сугробы. Нередко случалось, что, стоя на посту, солдаты в драных шинелишках совсем коченели, превращаясь в безжизненную ледышку. Полевые лазареты переполнялись больными, обмороженными, Численность и боеспособность полков резко упала. Однако Сия горькая чашей миновала Скобелевскую дивизию. Генерал словно знал о предстоящих испытаниях, и предпринятые им меры оказались спасительными. Солдаты и офицеры облачились полушубки, на ноги навертывались суконные портянки. В ротах имелся запас сменной обуви. Прог был от гусиного и свиного сала на случай обморожений. На одном офицерском собрании Скобелев говорил, «Убедите солдат, что вы о них вне боя поотически заботитесь, и тогда в бою для них и для вас ничего невозможного не будет. Солдаты сто крат отблагодарят за заботу ратными подвигами». Вместе с тем шла подготовка и к трудному переходу через Балканы. Еще раньше генерал распорядился изготовить 800 вьючных седел, приказал заменить неудобные в походе армейские ранцы легкими вещевыми мешками. В ротах и батареях из подвал подгонялась амуниция, проводился ремонт всего, что бралось в поход. Вскоре стали пребывать приданные отряды частей: три стрелковых батальона, две соперные роты, две артиллерийских батареи, девятый казачий полк полковника Нагибина и Уральская казачья сотня Кириллова. А потом прибыли семь дружин болгарского ополчения. Их возглавлял генерал Столетов. Когда-то Николай Григорьевич был у молодого Скобелева начальником. Теперь они поменялись местами. Командой болгарским ополчением, Столетов ходил в подчинение Михаила Дмитриевича. 23 декабря армия генерала Гурко в тяжелых боях взяла Софию. В тот же день последовала команда от генерала Родецкого. 24 декабря. Выступить. 26-го войска должны сосредоточиться с той стороны хребта в долине Тунжи с тем, чтобы с утра 27-го одновременно с отрядом святополк Мирского атаковать селение Шейного и Шипку. Незадолго до выступления Скобелев провел разведку предстоящего маршрута и убедился, что переход через Имитлийский перевал весьма труден. Даже в летнее время жители окрестных поселений не рисковали проходить по узкой пешеходной тропе с мулами, не говоря уже о повозках.